Глава тридцать третья. «Ведьма на крыше». Ирина, Марина и Артем быстро поднялись по лестнице и оказались в коридоре третьего этажа. Пули, просвистев над их головами, врезались в деревянное перекрытие. Девушки с визгом бросились на пол, Артем в ужасе огляделся. В них стрелял какой-то тип в черном. В этот момент из столовой показалась Марьяна с увесистой скалкой в руках. «Не сметь портить наше имущество!» — крикнула горничная, за всех сил ударила бандита скалкой по голове. Тот, не издав ни звука, ничком рухнул на пол. «А вы чего оставились?» — Рявкнул на ребят Марьяна. «Живо прячьтесь!» «А как же вы?» — воскликнула Марина. «За нас не беспокойтесь, не в таких передрягах бывали!» — крикнула в ответ Марьяна и оглушила еще одного подскочившего к ней типа. Артем побежал к двери бывшей комнаты князя Сухорукова и ударом ноги открыл ее. «Сюда быстрее!» — крикнул он. Марина и Ирина на полусогнутых ногах поспешили к нему. Снизу раздалось еще несколько выстрелов. Все трое быстро вбежали в библиотеку, захлопнули дверь и огляделись. «Надо подпереть дверь!» — воскликнула Ирина. «Помогите мне!» — позвал их Артем, бросаясь к бильярдному столу. «Придвинем его к двери!» Это их задел... «Держит. Хорошая идея», — одобрила Марина. Стол оказался очень тяжелым. Ребятам пришлось напрячься изо всех сил, пока он со скрипом не сдвинулся с места и не поехал по деревянным половицам. Внезапно дверь с грохотом распахнулась, и в библиотеку вбежал человек в черной маске. Артем, недолго думая, схватил со стола бильярдный шар и, запустив в него, попал бандиту в лоб. Тот с криком схватился за голову и покачнулся. Ирина схватила еще несколько шаров и метнула в нападавшего. Они покатились по полу, не достигнув цели. Но бандит поскользнулся на них и рухнул на спину, вывалившись в коридор. Девушка быстро захлопнула дверь, и они придвинули к ней... Бильярдный стол. Артем перевел дух. «Что дальше?» — воскликнула Марина. «Будем ждать Скорпиона», — ответил Бирюков. «Надеюсь, он действительно так силен, как о нем говорят». «Как же страшно!» — призналась юная барабанщица. «У меня руки дрожат». «Не время дрожать!» — прикрикнула на нее Ирина. «Навались лучше на этот стол!» «Для чего?» «Чтобы стал еще тяжелее!» Клепцова взобралась на стол и поджала под себя ноги. Дверь тут же содрогнулась от мощного толчка. Марина испуганно вскрикнула, но стол не сдвинулся с места. «Я же говорила!» — с удовлетворением произнесла Ирина. Артем и Марина тут же взобрались на столешницу, обтянутую зеленым сукном. Едва они это сделали, как в коридоре послышались шаги кто-то быстро приближался к библиотеке Удар кнутач выронил на кентея Беста в сторону и фокус не кохнул от боли. Алекс тут же снова размахнулся и еще раз ударил. Бест отлетел в середину зала и покатился по полу. Шахини и Лже-Марина бросились к Алексу, но юноша, раскрутив вокруг себя кнут, предупреждающий ударил им пол, дав понять, что никого не подпустит к символам Феофании. Злодейки испуганно замерли. В этот момент в распахнутой дверь В двери дома ворвалось еще несколько вооруженных бандитов. Один из них прицелил Саварикса сзади. Евдокия вскинула ружье и выстрелила, свалив его с ног. Оставшиеся наемники открыли ответный огонь. Алекс, Феофания, Марьяна, Алена Александровна и люди Скорпиона бросились на пол, укрываясь за мебелью. Лишь одна Евдокия самоотверженно продолжала стоять. Пули не причиняли ей вреда, отскакивая от стеклянного тела. А несколько пуль рикошетьев даже вернулись к своим владельцам. В одежде Евдокии образовалось несколько прорез, Но сама она была цела и невредима. — Не стрелять, идиоты! — крикнул Бест. — Попадете в своих! Выстрелы тут же прекратились. Небольшой вертолет продолжал висеть над особняком. Воздушный вихрь, поднимаемый его винтом, проникал через дыру в стеклянном своде и кружил по комнате обрывки бумаг и куски от обивки мебели, изрешеченные пулями. Наконец, посреди этого хаоса, опираясь на серебряный скипетр, поднялся Иннокентий Бест. «Отдайте нам зеркало, и мы уйдем!» — крикнул он. «Иначе мои люди...» «Перебьют всех, и мы все равно получим его. А я не хотел бы убивать вас в память о прошлых деньках. Как ни крути, вы были друзьями моего отца!» который присоединился к армии твоих допергангеров с ненавистью произнесла Алена Александра И где он сейчас? Тоже стоит перед моей дверью в числе этих чудовищ. В тебе не осталось ничего святого, Инакентий. Так поступить с собственным отцом. Особо теплых чувств я к нему никогда и не питал, — усмехнулся Бест. Как он ко мне. Но когда-то он привел меня в клуб Калиостро, и за это я ему благодарен. Если бы не отец, я никогда бы не добился. Того, что имею сейчас. Хорошо же ты отплатил ему за это, сказал фиофания Бест презрительно скривился. А знаете, я передумал, сказал он. Хватит тянуть время Феофания. Отдавай, зеркало, или я сам прикончу тебя. Все вы вчерашний день, как и мой напыщенный папаша, впереди нас ждет великое будущее, вы лишь небольшое препятствие, которое давно следовало устранить. В этот момент, послышал, со шум, и толпа до допельгангеров во дворе, словно сметенная мощной взрывной волной, разлетелась в разные стороны. Бест вздрогнул и обернулся к двери. Несколько статуй взлетело в воздух, врезалось во внешнюю стену дома и разлетелось на куски. В образовавшиеся бреши появилась высокая фигура в длинном черном пальто с меховым воротником. Это был Скорпион. Как всегда, волосы Платона и все тщательно зачесаны назад. Но вот сюда и брови были грозно нахмурены. Он посмотрел по сторонам, и уцелевшие до пельгангеры с испуганным видом расступились, освобождая ему дорогу. Скорпион был один, без сопровождения, и одним своим видом наводил ужас на монстров. «Платон!» — удивленно воскликнул двойник Марины. «Баронесса Гальданская!» — прищурился старик. «Тебя не узнать!» «Как тебя угораздило примкнуть к этим неудачникам, Платон!» — воскликнула Гальданская. «Не лучше ли тебе присоединиться к нам? Переходи на сторону сильнейшего!» «Лучше я останусь на своей собственной стороне!» — сухо ответил Платон Евсеевич. «Ты многое теряешь! Мы обретем огромное могущество! Платон! Взгляни на меня! Я была чудо а стала красавицей. Это награда за мою помощь, и это далеко не все, что нам обещано». «Одного ты не учла, Ангелина», — возразил ей Скорпион. «Ты красавица, это верно. Но ты украла внешность моей племянницы, а затем вы приказали убить девочку, чтобы скрыть следы своей подмены». Гальданская осеклась. «Вы угрожали члену моей семьи». — И ты думаешь, что я спущу вам это? — угрожающе продолжил Скорпион. — Да что вы его слушаете? Пристрелите этого старикашку! — выкрикнул Бест. Наемники вскинули оружие, в зале загремели выстрелы, но они не причиняли старику вреда. Вокруг него то и дело вспыхивало яркое свечение, и оно словно поглощало летящие пули. Вдруг в воздухе над головой Платона и чего возник гигантский светящийся скорпион Он горел так ярко, что всем пришлось зажмуриться. Бандиты Беста в ужасе застыли. а скорпион ринулся на них и стал расшвыривать их в стороны, выбивать пистолеты и автоматы из рук. Двое из стрелявших взбежали по лестнице, но Алекс, совершив невероятный прыжок, перемахнул через перила и ударил одного из них ногой. Тот, потеряв равновесие, загремел вниз по ступенькам. Второй вскинул было пистолет, но юноша кнутом выбил оружие из его руки и толкнул вниз. Тот свалился на пол, но тут же стал подниматься на ноги. Тогда Алена Александра подскочив, оглушила его ударом ружья. Подоспевшая шахиня схватила ее за плечо, рывком повернула к себе и кулаком нанесла удар ей в челюсть. Алена Александровна, мгновенно потеряв сознание, рухнула перед камином. охран Скорпиона бросился на Шахиню, но та проворно увернулась. Она сорвала с шеи ожерелье, которое мгновенно превратилось в золотой трос. Сверкающая петля обвилась вокруг шеи охранника. Шахиня резко дернула трос, и телохранитель на всей скорости ударился о стену и свалился без чувств на ковер. Ассистентка Беста быстро подошла и одним движением руки сняла трос в шее. Бест и Скорпион неподвижно застыли друг против друга. «Я предупреждал тебя, Иннокентий!» — зло усмехнулся Скорпион. «Зря ты влез в это дело!» «Бахвалься сколько угодно, старик!» — с вызовом ответил Бест. «Тебе недолго осталось? Всем вам! Скоро вы отправитесь в небытие, а мы займем ваше место!» «Думаешь, ты первый идиот, который продался злу?» «До тебя были другие. Все они плохо кончили». «Возможно, — кивнул Бест, — только за нами такая сила, какая вам и не снилась. У нас все получится». «И где же она, ваша сила?» — Скорпион огляделся по сторонам. «Что-то не вижу». «Одними голову!» — раздался вдруг голос сверху, со стороны проломленного потолка. Все вскинули головы к зияющей дыре в крыше особняка. На краю пролома стояла Гертруда Болховская. Ее золотые волосы и полы длинной шубы развивались в их ряд лопастей, кружащего над особняком вертолета. «Зеркальная ведьма!» — узнал ее Скорпион. «Колдун!» — выкрикнула Гертруда. — Наконец-то ты решилась выйти из тени. Я и не скрывалась, старик. Просто у меня было много других дел, и, как видишь, я неплохо поработал. Тала Гертруда расхохоталась «В моем распоряжении целый отряд! Твои стекляшки не переступят этого порога!» крикнула ей Феофания. «Ты хорошо защитила дом, ведьма!» признала Гертруда. «Да только мне не нужно проникать внутрь, чтобы разделаться с вами!» Она подняла руки. Большой диван, стоявший в середине зала, сорвался с места и полетел прямо на людей скорпиона. Все бросились в рассыпную, и диван С резком врезался в камин. Статуи, кресла и стулья начали взмывать воздух, летая по кругу, и крушить все подряд. Люди бросились кто куда, а Гертруда, запрокинув голову, снова расхохоталась. Один из охранников скорпиона выстрелил в нее, и пуля пролетела, едва не задев лицо ведьмы. Гертруда сжала пальцы в кулак, и незадачливого стрелка подняла в воздух и швырнула каменную колонну. Он рухнул на пол и больше не шевелился. Бест Шахини и Гальданская, воспользовавшись суматохой, помчались на третий этаж особняка. Алекс бросился за ними, но стоявший поодаль деревянный стул вдруг взлетел и врезался ему в спину, едва не сбив с ног. Юноша охнул от боли, а Иннокентий, развернувшись развернувшись наотмах, ударил его скипетром по лицу. Алекс, перевалившись через перила, упал вниз, на него тут же свалился Стол из темного дерева на парень успел откатиться в сторону. Тем временем светящийся Скорпион Платона Евсеича увеличился еще больше и стал невероятных размеров. Он силой ударил своим хлыстом о пол, и весь дом содрогнулся. С крыши посыпались остатки стекла и обломки кровли. Гертруда изменилась в лице, зашаталась и с трудом удержалась на ногах. «Спускайся вниз, ведьма!» — прорычал Скорпион. «Встретимся лицом к лицу». «Предпочитаю оставаться здесь», — хрипло ответила Гертруда. «Так что, если хочешь сразиться, поднимайся наверх».